Размножение Выживание и размножение – два основополагающих инстинкта. Это две аксиомы, вокруг которых крутится остальное. Кто-то может не согласиться, но размножение является формой выживания, продолжения генетического кода. Выживаю не столько я, сколько последовательность моего ДНК. Для нее я просто переносчик, как машина для нас. Когда машина устареет, мы пересядем на другую. Стремление оставить потомство – естественный процесс, выработанный эволюцией как результат стремления к выживанию. Кто размножался, тот выживал. Как? Имел возможность мутаций при размножении. Чем больше мутаций, тем выше вероятность получить полезную. Развивается быстрее и подстраивается под изменения та популяция, которая активнее размножается. Кроме того, шанс на выживание популяции растет с увеличением численности особей. Что будет, если я смогу быть молодым не 10-20 лет, а 50-60? Неужели в момент, когда мои первые дети вырастут, я захочу еще? Чем дольше человек живет, тем больше он сможет оставить потомство, тем лучше он сможет заботиться. Старики часто становятся обузой, но родители, которые будут здоровы еще 20-30 лет, смогут добыть больше ресурсов, оказать больше поддержки. Чем дольше здоровая жизнь тем выше шансы на размножение.